Глава шестьдесят вторая. Бешеный. Варвара на миг дернулась мне навстречу, но поджав губы, тут же встала у плеча брата и с опаской посмотрела на меня. Пиджак она где-то оставила. Я молился, что ей стало банально жарко, но надежд оставалось все меньше. В любимых глазах стояли сверкающие слезы, и я боялся, что они превратятся в лед разочарования, что осколки ее любви полетят навстречу и беспощадно пробьют мою грудь. Влад, глухо и низко позвал лютый. Поговорим? Я проигнорировал вопрос врага, не ответил, шагнул к жене и протянул ей руку. Мои пальцы заметно дрожали, а когда Варя мотнула головой и еще больше спряталась за спину Лёшки, сжались в кулак. Значит, таки нашла документы и поделилась с братцем. Поговорим. Я перевел бесстрашный взгляд на берегового. «Умирать всё равно когда-то придётся». Он прищурился и кивнул в сторону кабинета. Нахохлился, будто перед боем. Я знаю эту позу. После неё мало кто поднимался без инвалидности. Проходя мимо Варри, я всё-таки не удержался и коснулся её локтя кончиками пальцев. Невесомо, будто боясь оставить на нижней коже ожоги. Но она всё равно дёрнулась, как от огня. И моё отражение утонуло в глубине чёрных озёр зрачков, залитых ненавистью. Знаю, как сильно можно ненавидеть всего-то, узнав, что тебя предали, всего-то раскрыв карты. Можно сойти с ума от желания отомстить. Я приблизился к Варе и шепнул ей на ухо: «Люблю тебя». Не дожидаясь ответа, отстранился и пошел по коридору, словно на эшафот. Раньше береговой действительно был лютым, мог не просто уничтожить врага, а вывернуть наизнанку и заставить мучиться. Так он сделал с Кирсановым и его дочерью. Я понимал, что расплата за мой проступок будет не менее кровавой. Да только мстить через сестру не получится. Это прекрасно понимал и мой враг. Поэтому оставлял спину доступной, шел спокойно передо мной и молча выждал в стороне, пока я зайду следом в кабинет. Дверь захлопнулась, оставляя нас наедине. Я окинул быстрым взглядом знакомое помещение. Особо ничего не поменялось. Массивный стол по центру, справа диван, высокие окна и книжный шкаф вдоль стены. Изменились только оттенки: темный шоколад стен вы светлелся до кремового горчичного. На окнах появились плотные белые шторы с золотистыми нитями жаккарда и цветы. Лина приложила руку к интерьеру, это чувствовалось, и запах теперь другой: пахло не крепким мужским парфюмом и потом, как раньше. а свежестью, чистой тканью и немного лаком. Взгляд скользнул по столу и зацепился за старое фото, слегка помятое в уголках. И я судорожно сглотнул. Смотреть на чужую любовь всегда было тяжело. Я сгорал изнутри, нажимая на затвор, словно каждый раз стрелял себе в сердце. А они улыбались. В альбоме Лёшки были снимки, сделанные моей рукой. Но создатель этой фотографии, что я хранил за шкафом, был именно береговой. Мила обнимала меня, а с него под лица глаз не сводила. Я помню этот день до мелочей. Лёшка тогда ушел на бой, что изменил нашей жизни в корень, а я просидел несколько часов на лавочке неподалеку от их дома, все хотел признаться, поговорить с Милой, сообщить, что решил уехать в другую страну, подальше от этой боли и сумасшествия. Сомнения резали как лезвие. Я хотел быть рядом с ней, но больше не мог издеваться над собой. Потому и решил в тот день все оставить, не сообщая береговому. С ним тоже было тяжело прощаться, друг же. Только я не знал, что он никогда так не считал, а лишь пользовался. Заметив мой взгляд, лютый прошел к столу, отодвинул фото, легко погладив лицо Милы кончиком пальца. На моем молодое, неискалеченное тогда лицо посмотрел и поморщился, будто ему неприятно. Отложив фото, Люты поставил на стол пузырек коньяка и два стакана. Тут же их наполнил. Не хочешь объяснить? Кивнул он на фото и лежащие рядом подставные документы. Его голос дрогнул, а рука дернулась к напитку. Опустошив стакан одним махом, он посмотрел мне в глаза. И я понял, что уже не желец. Береговой убирал людей и за меньшие проступки. Не хочу. Я тоже взял напиток, не боясь приближаться к врагу, но прежде чем выпить, присел в кресло и скрестил ноги. Но придется. А что будет, если откажусь? Лёшка хмыкнул и откинулся в кресле, отчего кожаная спинка захрустела, а ножки заскрипели. «Тебя отсюда вынесут», — сказал прямо, внимательно отслеживая мои эмоции. «Провокация эта в стиле берегового. Не дождёшься, мразь. Ни один мускул на моём лице не дрогнул. Я научился сдерживаться. Сука, жизнь заставила притворяться». Береговой приложил ладонь к столешнице и немного наклонившись вперед, зыркнул из-под лобья. В черных глазах бывшего друга мелькнуло знакомое злоба и ярость, лютая. Обычно после такой позы следует прыжок и сокрушительная атака. Я ожал пальцы на стакане, стекло запищало. Жаль, что не получилось довести дело до конца. Жаль, что не увижу своего ребенка. Но эти месяцы, проведенные с Варей, того стоили. Я расслабленно вытянулся, добавил себе немного коньяка и выпил еще, после чего перевернул стакан и хрепнул им об стол. Лешка вскочил, стул отъехал назад и ударялся о книжный шкаф. Сверху упала глиняная статуэтка в виде стоящего на двух ногах слона. Фигурка коснулась пола и с грохотом разлетелась на мелкие части. Лютый умел быть стремительным и неожиданным, но не со мной. Я всегда был на шаг впереди него». В спаррингах Лёшка валил, что дурной, мог вырубить с одного удара. Но ёркости у меня было больше. Когда он налетел, я дернулся в сторону и отмахнулся от кулака. Метнулся к столу и, зацепив пальцами дорогое мне фото, скользнул к окну. Лютый не отставал. Он рванул меня за плечо и швырнул к другой стене кабинета. Я устоял, но попятившись, споткнулся о детскую игрушку. Рухнул на задницу и выронил фото. а ноль лепестком улетела вверх, чтобы замереть в пальцах лютого. Тот напирал, в темных глазах переливалась жажда переломить меня, а массивная тень его плеч будто забирала воздух. «Бежать я не стану, бой приму, но просто так не сдамся». «Кто ты, тварь?» — повернув ко мне снимок, он добавил. «Отвечай». Лешка не кричал, не повышал тон, но в его голосе застывали убийственные интонации. Я заулыбался, наискось, довольна, так, как улыбался волчара. Это сбило берегового с толку. Он отступил к двери, потер подбородок и, запустив пальцы в волосы, тряхнул головой. Не верится, да? Лютый так до сих пор и не понял, кто перед ним стоит. Пусть мучается, и я ему помогать не стану. «Ты влез в нашу семью не просто так», — заговорил Леша спустя несколько секунд. Я не пытался встать, так и лежал, глядя в потолок, и молчал, выпевшего из берегового до пены изо рта. Сука, отвечай! И снова улыбнулся, приподнялся на локти. Лёшка заскрипел зубами, шагнул к столу, открыл боковой шкафчик. Ты скажешь все, или что? Преснул я, поднимаясь на ноги. Или. Лёшка вытащил ствол из стола и направил дулу на меня, передёрнул предохранитель. Я тебя вольну. Кто ты? Муж твоей сестры. Я не скажал голос, не занижал и продолжал улыбаться нейскость. И она от меня беременна. Ты не убьёшь меня. Твое настоящее имя? Он повёл рукой, дулу заплесала. Говори. Не то отстрелю самое драгоценное. И перевел пушку чуть ниже, направив ствол мне между ног. Мог ли он меня испугать? Я пережил такие пытки, что Лютику и не снилось, поэтому снова заулыбался и даже шагнул навстречу бывшему другу. Владислав. «Ты врешь!» — прошипел он. Его рука дрогнула, пушка ушла в сторону. «Может быть, но кто докажет? Ты?» И я повел плечами и спокойно развернулся к выходу. Почему-то по взгляду понял, внутри не почувствовал, что Лешка никогда не выстрелит. Или размяк, или мешало что-то другое. Верить, что это старая дружба, не стану. И я не договорил, бросил он вслед. Откуда у тебя фото моей бывшей жены? И что за документы ты решил мне подсунуть? Я лишь покачал головой. Доказательств, что документы мои, нет. Фото ничего не объясняет. Элуда это прекрасно понимал, а давление его старыми методами не проканало. И открыл дверь и с тяжелым выдохом ступил в коридор. Выстрел не догнал меня. Не догнал он меня и в гостиной, где я молча прошел мимо плачущей Варе, намереваясь уехать и оставить ее в покое. Я должен, иначе Чех доберется до всех, а я не хочу. Больше. Ничего не хочу. Но у выхода меня ждал более жестокий удар. Хедшот, прямой в голову. На встречу, крутя колеса инвалидной коляски, выехала Настя, моя сестра. Она заположно моргнула, столкнувшись с моими глазами, шевельнула губами и снимом криком закрыла ладонью губы. Узнала.